барза да да госпожа конечно госпожа все сделаю госпожа тяжело вздохнув полномочный представитель империи а граф федерации невий диала жаретонин тяжело вздохнула, когда экран гиперпередатчика погас тяжело иметь дело с вышестоящим руководством особенно когда это руководство по сути является главой государства В империи никто не подавал сомнению истинные права старшей жены императора, которая сейчас звонила ей и открытым текстом высказала все, что думает по поводу того, что посол империи никак не сподобился решить проблемы с каким-то простым разумным, который по какой-то глупой причине посмел выжить. И теперь у представителей империи Аграф возникли довольно серьезные проблемы. Именно из-за того, что в этом деле были замешаны представители одного великого дома империи, ситуация стала весьма напряженной. Ведь поставки ресурсов империи империю чаще всего шли больше именно по устной договоренности, так как именно подобным образом представители империи аграфы имели возможность скрывать свои истинные интересы. Всего лишь по той причине, что если бы хоть кто-то в Содружестве подсчитал то, сколько на самом деле ресурсов потребляет их государство, то этот разумный, наверняка, сильно задумался бы именно из-за того, что стало бы понятно главное: такое количество ресурсов могло бы понадобиться их государству только в одном случае, только в том случае, если империограф ведет с кем-то полномасштабную войну. Но войны тоже не было, а значит, им следует задуматься о другом, именно о том, что империя собирает все эти достаточно ценные стратегические материалы, которые в один прекрасный момент и им могут пригодиться. Как результат, основная проблема сейчас была в том, что полномочному послу империи приходилось практически постоянно отбиваться от нападок различных разумных, которые именно сейчас решили проявить свои настоящие интересы. У империи аграф всегда врагов хватало, и даже те, кто мог считаться другом, на самом деле таковым не являлся. Сейчас же довольно жесткий разговор с старшей женой императора у посла состоялся именно в отношении того, что в Совете Содружества назревало недовольство всей этой ситуацией. И только большая инертность огромной государственной системы, в которую превратилась эта организация государств, давала возможность графам попытаться хоть как-то исправить положение. Вот только главная проблема была как раз именно в том, что все попытки найти мирный выход из сложившегося положения банально провалились. Наглые юристы этого разумного, которого по какой-то глупости не добили после удачного эксперимента, никак не хотели успокаиваться и продолжали гнуть свою линию. Несмотря на все попытки хотя бы как-то примириться и даже обещание посла предоставить им лично различные бонусы со стороны империи, она никак не могла повлиять на происходящее. Эти разумные банально не хотели идти навстречу аграфам. Они просто вынуждали аграфов унижаться. вынуждали искать выход из этой ситуации. Хуже всего в данном случае было именно то, что даже сама супруга императора поливать хотела на сложности, которые возникли перед официальным представителем империи Аграф Федерации Невий. Ей нужен был результат, положительный результат, любой ценой. А где его взять? Диала Жаританиин уже связалась со всеми своими агентами, пытаясь найти лично самого этого разумного, который так взъелся на Аграфов, чтобы попытаться хоть как-то на него повлиять. Конечно, кто-нибудь предложил бы банально от него избавиться. Вроде бы это было бы куда проще, чем вот так вот с ним мучиться. Проще. Вот только основная проблема решения вопроса таким образом заключалась отнюдь не в этом. Проблема заключалась в том, что этот разумный должен сам по доброй воле забрать свою жалобу из суда содружества И тогда вся эта ситуация будет нормализована. Хотя у аграфов все равно будут определенные сложности, напрямую связанные с тем, что теперь им никто особо не доверяет. И всегда будут требовать какие-нибудь подписанные договора и официальные документы. А это плохо. Всего лишь по той причине, что в этом случае можно будет отследить количество поставок стратегических ресурсов. И когда это произойдет, у различных разумных возникнут многочисленные вопросы. на которые у тех же аграфов банально не будет ответов. Да, у них есть запасы ресурсов. Все только из-за того, что во время прошлой войны с теми же архами, когда все Содружество буквально несло на себе бремя сражений с этими разумными насекомыми, у аграфов возникли огромные проблемы, так как оказалось, что их ресурсы просто истощены за тысячу лет. С тех самых пор и было принято использовать подобную практику. Любой договор по поводу поставок ресурсов на территорию империи заранее подразумевал под собой 200-процентную надбавку поставок. То есть ресурсы поставлялись не в том размере, который действительно был на данный момент необходим, а ровно в два раза больше. Излишки ресурсов отправлялись на специальные склады хранения, где сберегались до нужных времен. Сами аграфы прекрасно понимали, что отсутствие войны на данный момент не является показателем. Хотя бы по той причине, что те же архи тоже никуда не делись. Они все так же продолжали время от времени нервировать жителей Содружества своим присутствием. Типичный тому пример – недавно проведенный в республике Хагдан аукцион, на котором продавался малый рейдер архов. К сожалению, хозяин товара категорически не захотел продавать подобное оборудование именно аграфам. Хотя посол пытался договориться с торговым домом Хагда. предлагала довольно крупные отступные, но в договоре с хозяином товара было указано то, что он категорически не желает иметь ничего общего с представителями народа наследников древних. И это уже само по себе зрядно раздражало. Что это за выходки такие? Если аграфы хотели что-то получить, то они должны были это получить. Однако в данном случае... Ситуация сложилась так, что проблемы, которые обрушились на графов после этой жалобы, которую умудрился накатать суд Содружества этот молодой разумный, нарастали с огромной скоростью. И теперь Диале Жаританиин необходимо было все равно его найти, чтобы хоть как-то нивелировать возникшие конфузы, один за другим. «Слушаю», — раздраженно ответила посол, когда по связи ее попытался вызвать один из агентов, которому оно платило довольно большие суммы денег. Говори, только быстрее, у меня времени нет. Вроде бы смешно звучит, у Аграфа нет времени. Вообще-то у Аграфа в тысячи лет впереди. Но ситуация в данном случае была сложной именно из-за того, что ей надо было искать преступника, а это практически невозможно сделать, пока у нее нет информации. Она уже знала о том, что этот разумный некоторое время находился на территории республики Хагдан. Потом он оттуда куда-то исчез. И теперь было практически невозможно выяснить, где он находится на самом деле. Она-то рассчитывала на то, что он направится в сторону Федерации Невей. Однако этот разумный по какой-то причине направился в совершенно другую сторону, на территории фронтира. И где его теперь там искать? Агентов она в основном старалась завести на территории Федерации Невей. Здесь она могла хоть что-то сделать. однако информация которую ей сейчас доставил агент заставил женщину кровожадно усмехнуться по информации сотрудников службы безопасности этот самый объект за которым она так долго охотилась наконец объявился на территории федерации именно на территории федерации это был шанс который она упускать не собиралась и хочет этого данный разумный или нет ему придется забрать свое проклятое заявление может на территории республики хадан Она и ничего не могла с ним поделать, но на территории Федерации у нее было больше возможностей, которыми необходимо воспользоваться. Это очень важный вопрос, который сбрасывается со счетов опытный представитель дипломатического корпуса империи, ограф граф не собиралась. Как не собиралась теперь выпускать из своего поля зрения и самого этого наглеца? Конечно, всегда найдется кто-то, кто будет пытаться диктовать какие-то условия за ее спиной, но тут у них просто не остается выбора. Диала жаританин тут же передала всем своим агентам пакет заранее подготовленных инструкций и приказала приготовиться. Ведь ей надо было этого разумного не просто перехватить. Его надо было поставить в такое положение, чтобы этот разумный искал помощь и поддержку. А у кого он их сможет найти? Именно у полномочного представителя империи Аграф. Больше никто за него не заступится. И тогда все признают, что Аграфы великодушны и добры. так как, несмотря на все его обвинения, они этого разумного спасают уже в который раз. Кстати, стоит сразу отметить тот факт, что у этого разумного необходимо изъять имущество империи. Тот самый симбионт древних, который был ему установлен. Ведь ученые империи очень хотят его изучить. Конечно, желательно было бы доставить и самого этого идиота в империю. Вот только он ни в какую не поддавался. Не хотел. Искал какие-то идиотские причины, чтобы не попадать на стол к врачам графам Ну что за идиот? Его обязанность принести свою жизнь на благо империи-аграф. А тут с ним возятся, уговаривают. Да кому это надо? Решительно собрав всю информацию, какая у нее была, посол тут же начала раздавать команды, подготавливая почву для своего наступления и триумфа. А графы никогда не проигрывают. Даже если им приходится на какое-то время отступать, они потом все равно возвращают себе свои позиции. Как бы странно это со стороны не выглядело. Поэтому она не особо сейчас переживала. Главное было в том, что этот идиот все же вернулся на территорию Федерации раньше, чем у старшей жены императора закончилось терпение. Иначе без проблем бы это дело не обошлось. «Да что такое?» Раздраженно ударила кулаком по столу Диала Жаританеин, когда спустя полторы недели ее очередной агент сообщил о том, что предпочитает не рисковать, связываясь с этим странным парнем, известным под именем Сарги Трауб. «Вы что, с ума все посходили? Как деньги от меня получать, так вы все в ряд выстраиваетесь, а как долги отрабатывать, так вас не найдешь». она не просто так упомянула о том что в этот критический момент многие агенты которые получали достаточно большие суммы денег от империи Аграф, вдруг неожиданно все куда то исчезли действительно они не появлялись на работе их не было нигде куда они могли деться вроде бы они получали от посла империи Аграф задание и пытались за него взяться но потом просто исчезали куда сначала посол заподозрила что этот молодой парень, по какой-то собственной глупости, просто захватывает всех тех, кто пытается на него давить в плен. Но где он их мог бы держать? Только на борту своего корабля. Хотя инспирированная ей проверка таможенной службы, которая старательно прошлась по всему его кораблю, ничего не обнаружила. Сенсоры тоже ничего подозрительного не показывали. «Будь ее воля, Диала жеританин. Постаралась бы разобрать корабли этого разумного на кусочки, чтобы просто добраться до него. Но это было из разряда насилия, которое здесь ей никто не позволит. И это было очень плохо. Это на территории Империи она могла себе позволить подобное поведение в отношении какого-нибудь чужака. Еще бы, кто она, кто он. Тут же все было по-другому. Этот разумный старательно вел себя так, как будто для него аграфы вообще не существуют. Пилот корабля-посла несколько раз пытался создать прецедент, устраивая своеобразные провокации, выходя на линию дрейфа его судна. Вот только проблема была в том, что его корабль по какой-то причине продолжал двигаться именно по своему маршруту. И один раз едва не возникло полноценное столкновение. После чего пилот корабля-посла империи получил последнее предупреждение. Его предупредили, что если он не умеет управлять кораблем, то корабль у него будет изъят ввиду опасности для судоходства в этой звездной системе. Да как такое вообще возможно? Этот ублюдок должен был отвернуть в сторону, пропустив корабль аграфов. Так нет же, прет в той линии, которую ему выделила диспетчерская служба, и считает, что он прав. Более того, даже та самая диспетчерская служба почему-то его поддерживает. Что происходит? Диала Жаританиин уже банально не знала, что ей делать, металась из стороны в сторону, ведь последний разговор со старшей женой императора тоже был недвусмысленным. Эта могущественная графка предупредила представителя империи о том, что у той на данный момент есть последний шанс исправить положение. Если она ничего не сделает, то проблемы будут не только у нее, но и у всей ее семьи. это было отнюдь не то, на что она могла рассчитывать. Попытавшись задействовать своих самых секретных агентов, работавших в службе безопасности Федерации, она наткнулась на тот факт, что эти разумные банально не хотят связываться с этим парнем. Оказалось, что у него есть довольно серьезное покровительство. Какой-то сенатор, который контролировал комиссию, проверяющую деятельность службы безопасности Федерации со стороны Сената, категорически запретил трогать этого разумного. И теперь они даже не могли попытаться как-то спровоцировать какую-нибудь ситуацию, подкинуть ему какие-нибудь запрещенные препараты или предметы. Но она давила на них. И даже больше того, ей пришлось начать угрожать. Все это сразу же вызвало бы кучу негативных эмоций со стороны агентов, которые раньше были послушными исполнителями. Чего посол империи банально не ожидала. Естественно, что Диала Жаританиин Была просто в гневе. А тут еще и постоянные звонки со стороны представителей Великого дома Маур, который сам замазался в этом деле, а теперь все должны за него это расхлебывать. Но разговаривать с ними приходилось вежливо. Все же они были представителями Великого дома. Так эти разумные вообще настаивали на том, что она должна с этим парнем подружиться. Где это видано? Где видано, чтобы графка с низшим дружила? Может быть, они еще и предложат с ним в постель лечь? А что? Если уж доводить до такого, так давайте уже до крайности дойдем. Хотя вряд ли это будет возможным. Диала Жаританин вспомнила о том, как пыталась вызвать его первый раз, чтобы предложить ему закончить это дело миром. Данный разумный посмотрел на нее с такой ничем не прикрытой брезгливостью, что огравка даже подавилась своими собственными словами. Казалось, что он смотрит на какое-то дерьмо, прилипшее к его ботинку. И этот взгляд буквально выбил ее из колеи поведения и того разговора, к которому она довольно долго готовилась. В тот день она ему нахамила, начала что-то требовать. Теперь-то она понимала, что тогда сильно перестаралась. Но ситуацию уже не изменить. Этот парень внес контакты посла империи в черный список. И теперь женщине не оставалось ничего другого, как искать другие возможности на него воздействовать. Только где их взять? Все ее планы просто рассыпались один за другим. Диала Жаританиин банально не могла ничего поделать. Естественно, что такое положение дел довело ографку до крайности. И та уже начала искать наемников, которые могли бы ей в этом деле помочь. Вот только даже здесь были сложности. Основная проблема заключалась в том, что лучшая группа охотников за головами, которые уже пару раз выполняли для нее заказы, где-то пропали. И ей этих разумных найти никак не получалось. Может быть, они были на задании, выполняя какой-то заказ? Хотя на бирже наемников не было ничего, что могло бы указывать на это. Они обычно старались брать достаточно жирные заказы, которые сулили им приличные деньги. Тут же вроде бы таких заказов не было, и этих разумных тоже. Немного подумав, Диала Жаританиин решила выбрать вторую группу в этом списке. По крайней мере, в этом случае у нее была возможность получить какой-то результат. Особенно в том случае, когда речь шла о больших деньгах. Да и старшая жена императора и глава Великого дома Маур настоятельно рекомендовали не трогать этого разумного. Но терпение у посла уже закончилось. Поэтому она решила, что ничего страшного в том, если им удастся встряхнуть этого наглеца, просто не будет. Этот вариант ее вполне устраивал. Зато можно будет его впоследствии заставить изрядно задуматься, просто вытряхнув его наизнанку. Он тогда и заявление заберет, и вести себя будет гораздо тише, а то обнаглел в конец. Считает, что ему все позволено. Это не так. За любые действия придется отвечать. И уж она-то об этом побеспокоиться. Отозвавшийся на ее запрос разумный был типичным слаксом, которых часто использовали как своеобразных переговорщиков. Но это было не критично. В первую очередь было важно получить поддержку от этой группы, вникнув в подробности дела, этот разумный согласился выполнить задание всего лишь за 20 миллионов кредитов. Для нее это были небольшие деньги. Зато сама Диала Жаританиин наконец-то избавится от головной боли. Но при этом она потребовала, чтобы этого разумного доставили к ней живым. Ну уж очень хотелось Аграфке с ним побеседовать по душам. Хочется ему узнать о том, какими на самом деле могут быть разъяренные Аграфы. Хочет. Узнает. Она его научит правде. Потом пусть не жалуется. Видимо, полностью уловив ее желание, Слакс просто констатировал, что за живого разумного ей придется доплатить сверху еще 10 миллионов, так как и сам понимал, что работа в данном случае усложняется. С этим фактом она тоже спорить не стала и банально доплатила требуемую сумму. В данном случае излишние вопросы ей были ни к чему. Они просто могут все испортить. Подтвердив заказ, этот старый слакс просто отключился. И теперь ей оставалось только ждать. тем более, что задаток в размере 20 миллионов кредитов она все-таки выделила. И теперь за дело возьмутся профессионалы, которые найдут возможность доставить этого разумного к ней. А уж она с ним посчитается. Уж в этом Диала Жаританиин уверена. И потом пусть говорят все, что угодно. Кто бы там что ни говорил, когда у нее будет нужный всем тот самый положительный результат, никто не сможет оспорить ее эффективность. А это достаточно важно. особенно в таких случаях при проведении жестких переговоров. А в том, что эти переговоры уже давно перешли границу жестких, она не сомневается. Но раз этот мальчишка хочет жестких переговоров, то значит он их и получит. Это не так уж и сложно ему организовать. Сколько можно его уговаривать? Все эти уговоры не приводят ни к чему хорошему. Тем более, что этот наглый мальчишка, достаточно быстро закончив свои дела в этой звездной системе Федерации, куда наконец-то прибыл, видимо, все же и решил отправиться дальше. Она знала, что наемники сразу отправятся за этим разумным. И в скором времени она получит то, что ей нужно, достаточно быстро и эффективно. По крайней мере, она на это очень рассчитывала. Когда охотник зашел в звездную систему Барза, которую я выбрал первичной целью, Фактически сразу на меня обрушился шквал сообщений и звонков различных разумных. И одним из них, как ни странно, была попытка посла империи Аграф со мной побеседовать. По сути, это было довольно серьезной глупостью. Но о чем мне с ней беседовать? Какой мне смысл тратить мое время на беседы с тем, кто тебя заранее презирает и ненавидит? Это же само по себе достаточно глупо. А потом вообще пошел вал звонков от каких-то странных разумных, которые по какой-то глупости старались мне явно намекнуть на то, что с послом Аграфов надо дружить. Это что, заговор какой-то? Я не считал, что мне надо тратить на них свое время. Я занимался своими делами. В первую очередь, мне было необходимо встретиться с сенатором Градом вашим. К тому же, эта представительница народа космических эльфов почему-то вела себя весьма нагло. Она даже не стала думать о том, что делает, когда банально опустилась до угроз. Действительно, она мне угрожала, требуя, чтобы я немедленно забрал свое заявление и отозвал все юридические иски в отношении империагров. Что это за глупость такая? Какой мне резон так наивно поступать? Что я выиграю таким образом? Эта дамочка не пыталась ничего объяснить или предложить, а просто требовала. И была изрядно удивлена, когда я банально не повелся на все эти угрозы. И даже более того, я ответил ей тем, что не собираюсь выслушивать такой бред со стороны этой дамочки. Я заявил ей, что подобное поведение в принципе недопустимо, всего лишь по той причине, что она вроде бы посол, но ведет себя, как какая-то дикая обезьяна. Видимо, она не ожидала с моей стороны такого наглого наскока. Может быть, она думала, что я буду банально оправдываться. Но если она так думала, все это полностью ее проблемы». Я не собираюсь так глупо подставляться, поэтому это посол-империограф тут же отправилась в черный список. К тому же меня ожидала встреча с сенатором, который так хотел со мной встретиться. И юристы Юркона достаточно быстро организовали нам встречу. Так что в скором времени к борту моего корабля приблизился стремительный кораблик, в котором легко можно было узнать легкий крейсер «Рапан». Специально разработанный для нужд сенаторов – И имевший возможность развивать просто невероятно большую скорость сам сенатор град варш оказался типичным представителем расы троллов который даже не скрывал того факта что проблема моего конфликта с службой безопасности федерации беспокоит не только о самих этих разумных но в первую очередь эта озабоченность взбаламутила сенат так как в данном случае она перешла определенные границы которые теперь надо срочно восстановить уважаемый сенатор «Мы можем на эту тему очень долго разговаривать», – задумчиво проворчал я, сам прекрасно понимая, что это противостояние у нас зашло уже слишком далеко. «Но в данном случае вынужден вам напомнить о том, что именно эта самая ваша служба сама спровоцировала этот конфликт. Я его не хотел. Более того, у меня было желание помочь и Федерации, и самой этой службе безопасности. Но какой результат я получил? Не подскажете мне случайно?» «А вот я могу вам рассказать. Они меня банально бросили, и даже не пытаясь как-либо помочь. А потом, когда мне удалось фактически самому выбраться из опасной ситуации, у этих разумных хватило ума явиться ко мне и начать требовать и представлять ситуацию так, будто именно я кому-то из них чем-то обязан. Но ведь все обстояло далеко не так. Они должны были ответить на мой крик о помощи». И именно тогда, возможно, у них была бы прямая возможность получить все и без таких проблем. И не только у них. Однако они ничего не сделали. Повторяю. «Ваша обида вполне понятна», — также задумчиво вздохнул старый сенатор, отпевая очередную порцию легкого вина, которую я ему предоставил практически сразу, как только этот разумный присел в роскошное кресло в моей каюте, где я решил сейчас проводить все эти переговоры. Только вот как быть с возникшей ситуацией? Многие сенаторы только и ждут возможности ограничить службу безопасности в их правах и увеличить список обязанностей. Однако при всем этом я хотел бы намекнуть вам на то, что тех же обязанностей у сотрудников службы безопасности и так хватает. Насколько мне известно, в одной из периферийных систем Федерации вы столкнулись с служебными злоупотреблениями. «Сообщу сразу. Виновный наказан. Его арестовали и уже осудили, как и руководителя той шахтерской колонии. Эти разумные действительно занимались взяточничеством и поборами. Вот только на вас они прокололись». «Да это и не мудрено, сенатор», — криво усмехнулся я, вежливо подливая гостю еще порцию вина. «Я слишком зол на службу безопасности, чтобы позволять с собой так обращаться». А эти разумные банально не знали про подобное стечение обстоятельств, что и сыграло против них. Поэтому и сложилась такая весьма интересная ситуация. Но если вы предлагаете мне, так сказать, закопать топор войны, то тогда объясните, что делать в этом случае?» Быстро переслав ему вырезки из переговоров с внештатным сотрудником службы безопасности, которые у меня произошли на территории империи Арвар, и медленно попивая вино, Я отвлеченно рассматривал на довольно большом экране, украшавшем стену моего личного кабинета, то самое изображение, которое поступало с сенсоров моего корабля на эти своеобразные плазменные панели, которые кто-то мог бы принять за очень большой иллюминатор. Судя по лицу старого тролла, все то, что он увидел, ему категорически не понравилось. Сначала он потемнел лицом. Можно было подумать, что ему стало плохо. Только потом я понял, что этот факт свидетельствует о приливе крови к его коже. И где сейчас этот красавец? Скрипя зубами и, видимо, с большим трудом сдерживая рвущуюся наружу злость, Град Варш внимательно посмотрел на меня. Где этот ублюдок? Да откуда же я это могу знать? Коротко пожалая плечами, делая глоток вина. Я за ним не следил. Могу сказать только то, что вел он себя совсем неадекватно. «Мне даже показалось, что у этого разумного серьезная проблема с психикой, так как он даже позволял себе по открытому каналу угрожать мне». «Да, вы все это уже видели. В этих протоколах есть буквально все. Поэтому объясните, как мне себя вести, когда со стороны этой организации я вижу вот такое вот, не совсем адекватное поведение? Что мне делать в этом случае?» «Я думаю, что мы с этим вопросом разберемся». Тут же принялся собираться сенатор, видимо, сам уже прекрасно понимая, что на данный момент о каких-либо мирных переговорах вообще речи идти не может. А с такими умниками я разберусь. Я постараюсь сделать так, чтобы они вам больше не надоедали. К тому же есть способ, чтобы как-то компенсировать вам все произошедшее. Я подумаю, как это решить. И уверен, что мы найдем линию соприкосновения. А насчет таких красавцев? Вы правы. Даже мне кажется, что этот разумный не в своем уме. И мне хочется задать несколько вопросов куратору подобного разумного. Это же надо было до такого додуматься. Вообще-то внештатные сотрудники только информацию собирают. Ну, иногда участвуют в каких-нибудь операциях. И то под руководством действующих кадровых сотрудников. Но то, что произошло тут, это был явный перебор. Я позабочусь о том, чтобы этот умник был жестоко наказан. Думаю, что больше такие, как он, вас не будут как-то нервировать. На этой весьма своеобразной волне мы с сенатором распрощались. Конечно, мне было интересно, что именно он может предложить мне как своеобразную компенсацию. Будет ли это что-то интересное? Или нет? К тому же я постарался обратить внимание этого разумного на тот факт, что их же внештатный сотрудник по какой-то странной причине открыто летал на корабле пятого поколения. А ведь такие корабли, по своей сути, еще не были сняты с вооружения военного флота Федерации Невей. Как факт, тут же становится понятно то, откуда именно такой разумный мог получить подобное оборудование. Вот только каким образом эти разумные банально выдали то, что принадлежат государственным структурам. А так не делается. Какой же это внештатный сотрудник, если он летает на корабле, явно принадлежавшим к военному флоту Федерации. Уже спустя некоторое время сенатор Гратварш связался со мной и рассказал о том, что этот разумный больше не является сотрудником службы безопасности, даже внештатным. Более того, он был объявлен в розыск. Если где-то все же объявится, то его тут же арестуют за превышение полномочий. К тому же за группой этих наемников оказалось несколько довольно серьезных грешков которые, по сути, вредили не только самому имиджу Службы Безопасности Федерации, сколько всему государству. А это было в принципе недопустимо. Так что эта группа наемников теперь должна ответить за свои действия. Вот только отвечать, по сути, было уже некому. Всего лишь по той причине, что я знал, где они находились на данный момент. Но отдавать этим разумным своих гостей все же не собирался. Тем более, что я собирался поиметь с этих умников свои деньги. И это было важно. Кстати, мой замысел с тайниками в бронеплитах все же сыграл свою роль. Как я и думал, когда пограничники и таможенники не смогли по какой-то причине просветить бронированные плиты, расположенные вокруг реакторной зоны, они тут же высадили на борт моего корабля группу для досмотра. Но все прошло как по маслу. Все мои предположения сбылись. Эти разумные пришли с обычным ремонтным дроидом. который и проводил проверку, сверяя свои замеры с имеющимися у него базами данных. Как я и предупреждал, тот факт, что эти бронеплиты имеют стандартную толщину, решил все. Эти разумные просто покачали своими головами, удивляясь тому факту, насколько изобретательными оказывается бывают представители Республики Хагдан. Ведь в сложившемся положении это были якобы их бронеплиты. Я только пожимал плечами, так как ничего ответить на это в принципе не мог. Я же не производитель подобных вещей. Если есть какие-то вопросы, то пусть обращаются именно к производителю. Остальное на данный момент было неважно. Как только я хоть немного освободился, то тут же принялся старательно проверять все торговые площадки, разыскивая хоть какие-то возможности приобрести то самое оружие, которое на данный момент было мне интересно. Я имею в виду тоннельные орудия, которые позволили бы мне модифицировать не только имеющиеся на борту моего корабля тяжелые плазменные пушки, но и те самые сверхтяжелые плазменные пушки, которые я снял с погибшего на территории фронтира линкора республики. Честно говоря, когда я только представил себе то, какую разрушительную мощь могут иметь эти орудия, то мог только зажмурить глаза в предвкушении того, что вообще увижу. Вообще-то эти орудия по своему потенциалу были сверхмощными, и один такой плазменный сгусток мог банально полностью выжечь какой-нибудь средний крейсер. Я имею в виду практически одну сквозную огромную дыру, если такой удар будет нанесен в упор. Поэтому я сам прекрасно понимаю то, насколько для меня важно обзавестись чем-то подобным в качестве запасного оружия. Но, как я и предполагал, в продаже было только, в крайнем случае, оружие четвертого поколения. И то не каждому его продавали, хотя у меня был вполне неплохой гражданский рейтинг. Однако все то, что там имелось, имело довольно серьезный износ. Видимо, я уже был достаточно сильно избалован качественным и достаточно новым оборудованием, потому что не стал обращать внимание на то, что имелось в продаже. А покупать оборудование третьего поколения, несмотря на наличие среди товара вполне себе сносных экземпляров, я не стал, так как не видел смысла в такой глупости. «Ну зачем мне набираться какого-то хлама, если я уже привык к нормальному и достаточно хорошему оборудованию? Это равносильно тому, если ты возьмешь нормальный свежий кусок мяса, а потом по какой-то глупости начнешь тухлятину восхвалять». «Ну глупость же. Я не собирался опускаться до подобного. Поэтому я проверил все, что мне было нужно, и прикупив пару дроидов-шахтеров, или, как их еще иногда называли, проходческие комбайны, просто модифицированные для самостоятельной работы, решил отправиться дальше по своим делам. Не забыл я старательно проверить все тайники и счета моих гостей, которые стали весьма говорливы, когда я применил к ним некоторые способы общения, которые ранее на земле применяла инквизиция. Знаете, в этом случае, если вдруг кому-то будет интересно, вам поможет книга «Молот ведьм», так сказать, настольная инструкция инквизитора. Также я выяснил, что у них имелся целый склад расходников для оборудования пятого поколения, которые я тоже прибрал к своим рукам. Так что, благодаря их говорливости, я заимел не только довольно ценный груз, но и пополнил свой собственный счет в общей сложности на 83 миллиона кредитов. Потом я постарался закупиться нейросетями и имплантами пятого поколения, не считая баз знаний того же ранга, так как следующим пунктом моего путешествия была система Иммадан. где ранее проживала Лапироварна, которая очень сильно хотела изрядно проредить семейство своего папаши. Тем более, что несколько сообщений от своих родственников, которые девушка получила, когда мы уже были на территории Федерации, открыто говорили о том, что в ее семействе уже назрел кризис. А значит, сразу стоило бы попытаться вмешаться в происходящее, если я все же хочу что-то с этой семейки поиметь. Так что закупился я таким специфическим оборудованием сразу на 50 миллионов кредитов, что дало понять моим женам то, что экономить на своей семье я не собираюсь. К тому же, узнав среднюю стоимость линейных крейсеров «Империи Арвар», такого же класса, каким был мой трофей, я решил его все-таки продать. И через глобальную сеть связался с тем самым менеджером торгового дома «Пранди», с которым у меня была определенная договоренность. конечно сначала ему показалась немного странная слегка завышенная цена корабля про которую я говорил но потом когда я передал ему все записи этого корабля а в частности именно изображение корпуса и герба на его борту а также данные орудийных башен то этот арварец не сомневался ни секунды мы берем этот корабль когда вы сможете доставить его к нам сразу же он переслал мне договор о покупке моего товара хотелось бы получить его как можно быстрее Да вот, думал как раз двигаться к вам через республику Хагдан. Коротко пожал плечами я, заметив то, как сразу слегка насторожился орварец, и тут же пояснил ему свои причины идти именно так. У меня-то республиканский корабль, мне нужны расходники для него, а их лучше всего покупать именно там, где их и производят. После такого пояснения этот разумный немного успокоился, но все же я видел, что его что-то беспокоит. Я пояснил, что сейчас этот корабль слегка прикрыт. Я имел в виду тот герб, чтобы его не видели посторонние. Я ведь тоже прекрасно понимаю, что такой корабль не мог появиться на территории фронтира совершенно случайно и без экипажа. Кстати, после моих пояснений эти разумные практически сразу перевели мне всю сумму полностью, именно всю, что могло бы кому-то показаться странностью. Но мы достаточно быстро подписали договор. Так что для меня в этом не было ничего необычного. И за этот поход я получил ровно 450 миллионов кредитов. По-моему, вполне приличные деньги. Не знаю, кому как, а мне понравилось так зарабатывать. К тому же, уже отправляясь к выходу из этой звездной системы, я передал сенатору Граду Варшу информацию, полученную мной с этого корабля, и касающиеся экспериментов Империи Арвар, хотя и тридцатилетней летней давности, которые проводились на территории этого государства. Его глаза снова поразили меня. Я-то думал, что среди троллов графов не бывает. Ошибался. Его глаза едва ли не на пол лица увеличились. Пока он пытался подобрать слова, я распрощался с ним и отправился дальше. Пусть теперь делает, что хочет с этой информацией. А меня ждала система Имадан, где придется пообщаться с родственниками моей жены Зунры. И от этого никуда не денешься.